Глава 19. -е. Дипломатия... и не только. Конец второй четверти прошел достаточно скучно. Лицеисты окончательно закопались в защите и, кажется, ждали только одного — выхода на поле своего капитана. «А давно мира щупальца создает?» — поинтересовалась Анька. «Она никогда не говорила об этом». «Мне, кстати, тоже. Даже быстрый серфинг по собственным воспоминаниям не дал никакого результата». Видимо, подготовила сюрприз для наших соперников. О, это кажется мне. Вместо дружелюбного парня с подносом к нам подлетел дрон, держащий в руке пластиковый стаканчик с морсом. Я аккуратно забрал напиток, стараясь не пролить на сидевшую спереди парочку, и попробовал. Мм, хорошо. Тем временем Анька принялась с энтузиазмом уничтожать мою порцию пельменей. Ни стыда, ни совести. Возмутился осьминог. Даже разрешения не спросила. «Да хорош ж матиться. Я же для того две порции купил. Бывал уже когда-то в серьезных отношениях, поэтому знаю, что к чему». К моменту окончания перерыва Фил со своими пацанами совсем разгорячился. Их речевки носили явно провокационный характер, из-за чего охраннику несколько раз приходилось подходить к трибунам и призывать к спокойствию. Но это не помогало. А когда на поле наконец-то вышел Аслан, они вовсе разразились весьма изощренными угрозами. Удивительно, но остальное стадион их поддержал. Даже Анька крикнула пару ласковых за компанию. «Ну что такого?» — сказала девушка, увидев мой удивленный взгляд. «Мы на ранболе, в конце концов. Выпустить свои эмоции». «Только вот я знаю, чем обычно заканчивается этот выплеск эмоций. В бытность работы в полиции мне приходилось выезжать на усиление во время футбольных матчей «Зенита». И порой, особенно если противник был принципиальным, На трибунах творилась еще та дичь. Если бы не пару сотен сотрудников полиции, то все могло доходить до кровопролития. Как в 90-х и нулевых, к примеру. Еще и Аслан вносит свою лепту, провоцируя трибуны. Но вот зачем он машет им и издевательски улыбается? Те же бесится от этого. Прозвучал свисток к началу третьей четверти. Мяч был за нашей командой, поэтому Мира принялась разгонять атаку. «Пас, пас, пас!» В отличие от матчей высшей лиги, студенты практически не использовали техники, что понятно, учитывая их количество и качество пыли. Зеленоватая вышла на бросок и... В ее руку прилетел ледяной булыжник, выбивший мяч в сторону команды противников. Девушка выргалась и со злостью посмотрела на Аслана. Тот же подмигнул ей, затем сделал резкий рывок в сторону наших ворот, сковал миру и второго защитника ледяными оковами и без труда забросил пятиочковый. «Двенадцать пять». «Это было как-то слишком просто». «Так и энергии он потратил немало», — возразила Анька. «Сперва булыжник, потом двойные оковы. Если продолжит в том же духе, то уже к середине четверти все израсходует. Наверное». Похоже, девушка была права. Следующие минут пять шла позиционная борьба. Изредка игроки применяли техники, но в основном для того, чтобы разрушить чужую комбинацию. Но в конце четверти лицеисты снова разразились несколькими мощными атаками, в результате которых Аслан скрылся в снежном вихре и возник практически у кольца. Усатый попытался ударить его электрической дубинкой, но все тщетно. У этих двоих была слишком большая разница в силе. 12-10. Дело попахивало разгромом, но нашим ребятам удалось размочить счет в этой четверти. Пока Мира атаковала Аслана, Зеленоволосая и Усатый провели быструю перепасовку и забросили мяч в Большое Кольцо. Тринадцать десять. Развучал свисток на перерыв. «Арти!» — Анька смотрела куда-то в сторону и была явно взволнована. «Кажется, у нас проблемы». «Что там?» Я попытался понять, куда она смотрит, но так ничего интересного и не заметил. «Господи, как же хорошо зашли пельмешки с сыром. Надо будет домой взять парочку порций. Красота просто!» «Помнишь того парня, которому ты нос разбил?» «Мой лоб помнит». «Вон он, у входа». «Быстро же этого чудака на букву «М» подлатали. Даже отметин на лице никаких не осталось. И он, похоже, решил поквитаться со своим обидчиком, то есть мной. И еще и троих друзей с собой притащил. Как интересно». «Да не парься, эта шпана не представляет опасности». «Ты не понял». Она прижалась к моему плечу и зашептала. «Видишь того, что стоит рядом с ним?» «Синий кепкий с лицом, как у бульдога, колоритный тип». «Потому я его и запомнила. Арти, этот парень из аптекарских, и я уверена, что пришли они не по твою душу. Смотри, кроме этой обиженки с разбитым носом, на тебя никто и не смотрит. Люди Фила их интересуют куда больше». «А ведь Анька права. Нападение на ослана, появление аптекарских — все это говорит о грядущей разборке между молодежными бандами, причем с большим количеством жертв». «Так, что делать? Позвонить в полицию и предупредить о предстоящей потасовке? Ну уж нет. Если информация о стуканувшем каким-то образом дойдет до лидеров банд, о моем прикрытии можно забыть. Значит, надо решить проблему другим способом». Тем временем эта компашка перевела на меня взгляд. Тот, что с разбитым носом, чего-то высказал своим друзьям, после чего получил смачный подзатыльник. Кажется, ему объяснили, что я из аптекарских. А значит, что? «Верно. Сам напросился. Лезть к девушке-пацана из своей банды — это табу. Ему еще повезло, что так легко отделался». Прозвучал свисток, ознаменовавший начало четвертой четверти. «Наши ребята были измотаны, но полны решимости забрать сегодня победу. Мира выбрала правильную тактику, сделав расчет на полную защиту и быстрые контратаки. Невооруженным взглядом было видно, что зеленоволосая девочка на порядок быстрее любого человека на этом поле. Еще и вертка такая, фиг попадешь. Время текло, до конца матча оставалось всего семь минут, а счет все не менялся. Аслан по минимуму тратил собственную энергию и, как мне кажется, уже готовился к финальному штурму. «Комбинация семь-семь-один!» неожиданно выкрикнула Мира. «Володя, пошел!» Непримечательный парень, который до этого времени ни разу не переходил центральную линию, подхватил мяч, облепил свое тело пылью и тараном понесся к чужим кольцам. Но когда до заветных пяти очков оставалось метров пять, у него под ногами появилась замороженная лужа, на которую он поскользнулся, смачно упав на землю. Удивительно, но уже в полете парень умудрился сделать бросок и принес своей команде еще одно очко. Не то, на что рассчитывала Мира, но тоже неплохо. «Вова! Вова! Вова!» Моментально заскандировал стадион. Ребята порадовались забитому голу, затем вернулись на свою половину поля и приготовились к свиску. Лицеисты разыгрывали мяч. «Арти, они ушли!» — с облегчением произнесла Анька. «Кажется, обошлось». «Да нифига не обошлось! Само собой, они не будут устраивать беспорядки прямо на стадионе!» Тот моментально включится система защиты, которая закроет все сектора энергетическими барьерами. А уже спустя несколько минут на месте появятся несколько нарядов полиции. Куда вероятнее, что они готовят нападение где-то за пределами Академии. Какой-нибудь пустырь или парк подходит для этого куда больше. Осталось понять, каким образом они собираются выманить туда филовских. Этой мыслью я и поделился с Аней, на что получил вполне логичный ответ. «А где, по-твоему, они собираются праздновать победу? Денег-то на кафешку у них нет, поэтому все по старинке. Пиво, сухарики и парк. Как только сняли запрет на распитие спиртного в общественных местах, так в сезон отдыха в таких вот компаниях». «И что, людей это устраивает?» «Да никто вроде не против». «Пожалуй, плечами девушка». «Они же обычный мирняк не трогают, а аристократы не шибко любят прогулки по паркам». К тому же пацаны всегда и все за собой убирают, так как заставленный мусор прилетают такие штрафы, на которые им несколько месяцев работать придется. Еще раз посмотрел на фанатскую трибуну и не увидел там ни Аки, ни его людей. И это настораживало еще больше. «Так, Ань, тебе есть задание». «Какое?» — с готовностью спросила девушка. «Нужен какой-нибудь друг, желательно из другого города. Есть такой?» «Ну, разве что Костя». Немного подумав, ответила блондинка. «Помнишь его, который с вечеринки? Сын мыслищета Клементия Гаврилова?» «Само собой помню. Приятный добрый парень, которого чуть не затравили за грехи отца. Долбанные животные». «А разве он не в Питере?» «Не, отец взял его в помощники и забрал с собой в Казань. Решил, что Костя лучше какое-то время пожить за пределами столицы». и все-таки этот Истислав — мировой мужик». Даже несмотря на поднявшуюся шумиху, не стал уподобляться стаду и забрал парня под свое крыло. «Красавчик!» «Отлично! Значит...» Я посмотрел по сторонам и, во избежание встречи с любителями погреть уши, перешел в личные сообщения. «Пусть звонит в полицию и предупредит, что в парке неподалеку скоро начнется махач между двумя молодежными бандами». «Ты уверен, что стоит вмешиваться?» Во взгляде Ани читалось сомнение. Они и раньше дрались, но всегда обходились обычными ушибами и разбитыми лицами. Медики такое лечат на раз-два. Суждения верные, но что-то парней в последнее время понесло. То ли кукловоду нужна эскалация, то ли просто почувствовали свою безнаказанность, не знаю. Но в итоге пострадает множество совсем молодых пацанов. И обвинят в этом законные власти. А может, я просто надумываю себе лишнего, и нам предстоит обычный мордобой между пацанами из разных районов. В этом случае действительно не случится ничего непоправимого. Пара разбитых носов, парочка шишек на голове — ничего страшного. Обычный фельдшер подлатает их за несколько минут. Но, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Потому что перебздетое лишним не будет, а вот недобздетое потом не наверстаешь». Тут все будет намного серьезнее, верь мне. Хорошо, я все сделаю. Спасибо. Только давай ты все сделаешь по пути к своей машине. Скоро тут будет очень жарко. А матч надо же миру поздравить. Не волнуйся насчет этого, я и потом все объясню. Не успела девушка уйти, как пришлось ее остановить. Чё-то я не подумал, что на выходе могут стоять эти ребята. Давай-ка вместе сходим. Матч все равно подходит к концу. Пока мы разговаривали, наши сумели провести еще одну шикарную комбинацию, завершившуюся точно попаданием в Большое Кольцо — 15-10. До завершения оставалось всего полторы минуты, и именно сейчас Аслан, как и остальные члены его команды, решили потратить последние крохи энергии. В наших ребят полетело сразу несколько техник — водные копья, ледяные тараны, огненный смерч. Выглядело это настолько опасно, что сидевший рядом со входом на поле медик поднялся на ноги и приготовился выскочить. Но все было нормально. Ребят хоть и задело, но не слишком серьезно. Зато Аслан успел забросить мяч в малое кольцо и тем самым сравнял счет. 15-15. Дагестанец сдернул руки в победном жесте, затем легкой трусцой побежал до фанатского сектора и показал им два средних пальца. «Сейчас начнется», — выдохнула Анька. И была права. Тилл со своими пацанами моментально вскочили с трибуны и начали долбить по огораживающему рангбольное поле энергетическому барьеру. Аслан изобразил вытирание слез и побежал обратно к своей команде, чтобы продолжить встречу. Но у судьи было другое мнение. Он увидел, что пацаны выскочили с фанатской трибуны, поэтому поднял руку, свистнул и объявил на весь стадион. Матч прерван при ничейном счете 15-15. Командам приказано немедленно уйти с поля. Решение о продолжении матча будет принято после завершения беспорядков. Между секторами начало опускаться энергетическое поле. Фил словно ожидал этого, потому как довольно ухмыльнулся и начал успокаивать своих ребят. Что как бы логично, ведь если они продолжат буянить, сюда прилетит полиция. Возможно, ее уже вызвали. И это было бы мне на руку. Мира зеленоволосы подбежали к фанатской трибуне и что-то выкрикивали в сторону Фила. Вероятнее всего, сеструха возмущалась этим идиотским поступком. Ведь до конца матча оставалось всего ничего, а мяч был у них во владении. По сути, до победы оставалось одно попадание в большое кольцо. В противном случае все свелось бы к ничьей. А дальше? Я понятия не имел, что дальше, так как до сих пор не разобрался с правилами. В случае ничейного результата пробивается серия семиметровых подсказал осьминог. «Вот! Вот чего нам не удастся посмотреть, так как команды уже ушли с поля, а судья, несмотря на успокоившихся фанатов, не спешил возобновлять игру. Вместо этого он стоял рядом с боковой бровкой с закрытыми глазами и что-то бубнил. «Идем». Я потянул Аньку за руку, собираясь довести ее до машины. Болельщики не спешили расходиться со стадиона, поэтому мы без особого труда добрались до парковки. «Ты написала Косте?» «Он пока не прочитал». «Значит, позвони ему. Нужно, чтобы он вызвал полицию сейчас». «А почему нельзя попросить другого знакомого?» «Как мы уже выяснили, среди лидеров молодежных банд есть ребята со связями. Не хотелось бы подставить кого-то из города. Вдруг к нему решат наведаться. А Костя сейчас в Казани. туда они не доберутся». Анька резко остановилась. «Арти, ну ты хотя бы рассказывай, почему и что делаешь. В Казани, наоборот, одни из самых жестких банд». Если им кто-то передаст от звонке Костика, то... Ну, сам все понимаешь. Давай я лучше отца попрошу. Во-первых, ему никто и ничего не сделает. Во-вторых, на его вызов среагирует намного быстрее. И действительно, что то я об этом совсем не подумал. Старею, что ли? Умница. Я быстро поцеловал девушку и шлепнул ее по попке, пока она садилась в машину. Ну а что, соблазн был слишком велик. Так, теперь надо понять, где именно будет Махач. Только вот как. Бегать по всей округе с криком «Гопники, вы где?» Не пойдет. Они ведь не идиоты, поэтому не станут отвечать. Или станут. Неважно. План все равно тупой. Для того, чтобы лучше сориентироваться, включил карту. Что у нас тут есть? Обширный Петровский парк, прямо за территорией Академии. Пойдет? Пойдет. Но там, насколько мне известно, чуть ли не каждое дерево утыкано камерами. «Если банды решат устроить мордобой, то он очень быстро прекратится. Какие еще есть варианты?» «Э, может, стройка? предложил осьминог. На соседней улице действительно взводился огромный жилой комплекс, и там, по идее, достаточно свободного места, чтобы устроить заварушку. «Нет», — немного подумав, ответил я. «Там своя охрана, плюс сейчас середина дня, на стройке много сотрудников. Тут что-то другое». «Погодите-ка». А зачем Фил вообще бросался на энергетический барьер? Если он хотел достать Аслана, то куда логичнее было подбежать к проходу и ждать его там. Но нет, пацаны как с цепи сорвались после такой простейшей провокации. Но как только включились барьеры между трибунами, пингвины слишком быстро успокоились. А где мать Иваке со своими людьми? А что если... Осьминог, нужна помощь! Найди мне страницу Аслана и посмотри, есть ли у него авто. Желтая «Волга» с синими полосами по бокам. Спустя несколько секунд ответил он. Такая машина должна быть очень приметной. Я ловко запрыгнул на крышу ближайшего авто и посмотрел по сторонам. Здесь ее не было. Хотя погодите-ка. Сразу за забором как раз виднялось ярко-желтое пятно. Около него стояло сразу несколько человек, которых я не приметил сразу, так как они были вне территории Академии. Именно к ним сейчас направлялся Аслан, только вышедший с территории стадиона. Кажется, все сошлось. «Погоди!» — выкрикнул я, спрыгнув с машины. «Аслан!» Парень заметил, кто именно к нему обращается и остановился. «Ты чего тут, Артур? Рад тебя видеть. Ну давай потом поговорим, меня там пацаны ждут». «Почему ты вышел со стадиона?» — сходу спросил я. «Вернись обратно к команде». «Зачем? Матч сегодня не возобновится, сказали же». «А чего тогда остальные не выходят?» «Сперва дождутся, пока мы уедем, а потом уже снимут барьеры». «Да что происходит?» «А ты еще не понял? Вас сейчас гасить будут. Это твои пацаны у машины?» «Ну да. Услышали о событии перед матчем и решили меня подстраховать. Ты можешь спокойно рассказать, что им случилось?» «Хотелось бы, но именно в этот момент с дальней стороны улицы послышалось множество криков. А вот и Аки со своими пацанами». «Какого хрена?» Рычал Ослан и, бросив сумку на асфальт, побежал к своей машине. К ней же неслись и волки, которых было по меньшей мере человек двадцать. А вот аслановских пацанов было лишь шестеро. Надо как-то вытаскивать. Я побежал вслед за дагестанцем. Можно было не вмешиваться, но у меня перед ним оставался должок, который неплохо было бы оплатить. И сегодня как раз предоставился идеальный случай. Когда мы оказались возле машины, до волков оставалось всего метров 50. Аптекарские выглядели немного испуганно, но никто даже не думал бежать. «Стоять!» — выкрикнул я, рванув вперед. «Аке! Да стой ты, идиот!» Но волки уже были слишком разгорячены, чтобы сжать по тормозам. Поэтому пришлось действовать радикально. Я выпустил всю имеющуюся пыль и создал восемь щупалец. Попробую атаковать. Им же хуже. Разметаю всех за считанные секунды. Ну, разве что, кроме парочки человек, у которых тоже была пыль. Аки это понял, поэтому резко остановился и выкрикнул. «Серьезно?» — презрительно выпалил он. «На разборке из пыли Мы деремся только на кулаках, кракенов!» «Так вы ни хрена не слышите, поэтому пришлось привлечь внимание!» Парни сжимали кулаки и гневно переминались ноги на ногу. Что делали аптекарские, я не видел, так как не имел глаз на затылке. «Аки! Аслан! Идите-ка сюда! Только быстро! Времени у нас не больше пары минут!» Возможно, адреналин помог, а может, я наконец отработал командный голос. Но главари банд послушались и приблизились ко мне. Ты что творишь, Кракенов? выпали Лаки. Мы эту операцию месяц готовили! И ради этого вы всем составом отправитесь в обезьянник на несколько суток. А почему нападаешь именно ты? Не подумал, что Фил снова попытается тебя слить, как в ситуации с нападением на ЖК? Ты же в курсе, что у нас сходка на следующей неделе? «Сразу видно, ни хрена он ни о чем не подумал. Зато сейчас какая-то мысля на лице появилась. «Да ну, бред! Бред — это то, почему ты здесь до сих пор стоишь. Забирай своих людей и валяй отсюда нахрен!» «Не могу!» — процедил он. «Пацаны не поймут!» «Мои тоже!» — согласился Аслан. «Воистину, идиоты! Оба готовы идти на конфликт, который обоим нахрен не нужен. И как выбраться из этой ситуации?» К счастью, на помощь пришла Киела, так удачно приславшая интересное сообщение. «Задумка одобрена. Сделай какую-нибудь хрень, надо, чтобы тебя задержали». «Хрень? Да как нефиг!» Окей, ты это, заранее извини». «За что?» Вместо ответа я виновато улыбнулся и нанес резкий удар в челюсть главарю волков. «На, сука!»